Часть 21. Мир без крыши. Видящий обнаружил ковчег класса Nova Prime спустя всего несколько часов после гиперпрыжка. Присутствие древней, примитивной станции переселенцев времен еще первой волны имперской экспансии в таком далеком уголке Вселенной немало удивило бессмертных. Галактика XX2X2100AA считалась плохо исследованной и могла таить в себе множество опасностей, самой неприятной из которых могла оказаться Пространственно-временная аномалия размером с треть квадранта галактики. Пока корабль в ней барахтается, мир вне аномалии может измениться до неузнаваемости. Бывали случаи, когда корабли выходили из аномалии намного позже ожидаемого срока, а иногда и раньше, чем туда отправились, что вызывало пространственно-временной парадокс с чудовищными последствиями для его участников. С другой стороны, и для темных галактика XX2X2-100AA представляла такую же опасность, Поэтому-то свет очагала и решили отправиться именно сюда, чтобы успешно скрыться от преследования. Испускаемый ковчегом сигнал бедствия, по которому он и был так быстро обнаружен, мог привлечь автоматические поисковые дроны темных. Поэтому видящие решили поскорее снять ковчег с его орбиты, целиком поглотив его зевом экранизированного грузового шлюза гигантской межгалактической станции, подстроившись на параллельную орбиту. Добыча оказалась так же необычна, как и сам факт пребывания уцелевшей древней Скорлупки в этом захолустье. Роботы-погрузчики переместили в пассажирский отсек 10 тысяч древних, но все еще работающих капсул гибернации с вполне живыми обитателями, и еще две тысячи уже опустевших. На Ковчеге также изначально находилось пять бодрствующих технических специалистов, которых во избежание неадекватной реакции на поглощение, пришлось заранее усыпить и также погрузить в гибернацию до выяснения причин запуска сигнала бедствия. Данные бортового компьютера Ковчега скачали, провели экспресс-анализ состояния реактора и всех других технических систем, включая систему жизнеобеспечения, но никаких критических повреждений в их работе обнаружено не было. Данные нейросканы, выполнявших дежурное техническое сопровождение членов команды, выявили, что сигнал бедствия был сознательно запущен одним из них, после шокирующего осознания, что его жизнь завершится раньше, чем терраформинг планеты. Была установлена личность преступника. Дориан Максимилиан Каспиан Черный, член довольно известного в старые времена рода Каспианов-Гиперионов, оказался нарушителем закона Звездной Империи, подвергший 10 тысяч обитателей ковчега опасности атаки дроида Камикадзе или патрульного корабля враждебных Ассуров. Преступника отделили от основной группы переселенцев в зону для нарушителей и собирались подвергнуть аннигиляции в реакторе, однако вскоре обвинение в нарушении закона «Звездной империи» было снято и и судьей видящего, установившим при анализе всех факторов, что дата запуска ковчега класса «Нова Прайм» именно этого серийного номера была на 600 лет раньше принятия закона о запрете применения сигнала бедствия вне зоны контроля империи. Дориан был помилован И даже погружен в более надежную капсулу, но так и не вернулся к общему числу поселенцев, оставшись в зоне для нарушителей. Это сослужило ему в будущем хорошую службу. Прожил он куда дольше своих бывших товарищей. Разобравшись с Ковчегом, анализу подвергли и планету, которую он пытался колонизировать. Эта планета была признана непригодной для стандартной модели колонизации, ведь она очень туго поддавалась терраформингу, имеющимся на борту станции средствами, что привело бы к полному вымиранию поселенцев, по долгу службы пятерками, выходивших из гибернации для контроля процесса и экстренного ремонта критически поврежденного оборудования. Процесс терраформинга ускорили, использовав все ресурсы из помещенного в грузовой отсек ковчега и дополнив их энергетической мощью видящего – Дальнейшее пребывание на орбите этой планеты на ближайшие 300-400 стандартных лет становилось бессмысленным. Процесс естественным образом должен был завершиться за это время, а до тех пор гальцы занялись сканированием окружающего космоса и сбором данных о колонизированных в этой галактике планетах, над которыми легко устанавливали свой контроль, выводя на их орбиту высокоточные дроиды-убийцы. Они также изменили работу стандартных порталов и Инициировав возмущение, червоточен во внешнем кольце станции, специально созданном для этого генераторе пули. Подобные станции и создавались для того, чтобы координировать работу колоний в разных галактиках. Находить и связать возмущение через это гениальное изобретение с главенствующей колонией в галактике, представляющей мощь и центральную власть Звездной Империи в конкретном регионе. Уже существующих колоний в той области галактики, которую гаальцы собирались использовать для воскрешения нового образца Звездной Империи, обнаружилось 32. Оказавшись без поддержки извне, все недавно опустились до уровня собирательства, животноводства и ручного земледелия. Одинчали и представляли жалкое зрелище. Однако их порталы были созданы примитивными ковчегами класса Nova Prime, что делало их легкой добычей для обнаружения зондами темных. Желая обезопасить себя и взятой под опеку колонии от вторжения Темных, Ассуров, Тауров, Миуров и любых других их союзников, повелители видящего выше на орбиту одной из колоний и организовали переправку обитателей захваченного ими ковчега на ее поверхность. Планировалось создать мощную колонию в лучших традициях Звездной Империи, произвести необходимое оборудование для замены всех примитивных и опасных технологий красной тряпкой маячащих во всех колониях на скрытые». Для этого на поверхность также был доставлен модуль развертывания нового типа порталов и три автоматических завода по производству строительных и горнодобывающих роботов. Закладка производственного комплекса была завершена в рекордные сроки, начался бурный рост населения колонии, повышение ее производственной мощи и активное расселение на другие планеты-цепочки. Поглощенные работой гальцы и сами не заметили, как создали себе первого конкурентного противника. Получив в руки мощнейшие технологии, потомки спасенных ранее колонизаторов попытались свергнуть диктатуру видящих, атаковав их станцию с поверхности планеты мощными промышленными аннигиляторами. Если бы не развернутый ранее планетарный щит, скрывавший планету от большинства устройств сканирования, эта атака могла стать успешной. Атака обошлась лишь уничтожением щита. Видящие в срочном порядке устранили заговорщиков и избавились от всех сочувствующих, ограничившись на первый раз их ссылкой в другие, менее развитые колонии-цепочки в качестве ремонтников и прочих низкоранговых разнорабочих. Однако вскоре бунт повторился, причем сразу на трех ближайших планетах в цепочке. Их обитатели требовали свободы и более либерального общества, и светочам Гаала пришлось полностью избавить высокоразвитые колонии от живых обитателей – забросив бунтовщиков с голым задом в самый конец цепочки, где те через пару поколений ничем не отличались от одичавших аборигенов. Без доступа к знаниям и технологиям любое сообщество гаальцев быстро приходило в упадок. Видящие также лишили все остальные колонии доступа ко всем более-менее продвинутым технологиям и специально тормозили любой технический прогресс, иногда уничтожая не только отдельных ученых, но и целые страны, сделавшие прорыв в этой области». Стоило какой-то из колоний хоть немного развиться технически, и это оборачивалось бунтом против диктатуры тиранов. Обнаруженные на новопрайме поселенцы были еще из того времени, когда в Звездной Империи царили слишком фривольные законы. Они не признавали авторитет светочей Гала, чем добились лишь полного подавления со стороны новых хозяев галактики. Истинные боги не терпели неподчинения, им не нужны были конкуренты на божественном троне, а лишь ручные псы, готовые по команде рвать врагов, на которых они укажут пальцем. Идея воссознания Старой Звездной Империи трансформировалась в идею создания личной армии нового образца, такой, чтобы в первую очередь не представляла угрозы для самих светочей Гаала. В этот момент и возникла идея взращивания армии воинов с большим духовным потенциалом, но совершенно не сведущих в технических вопросах. В каком-то смысле это был плагиат и адаптация подхода самих асуров. Всю черновую работу по поиску врага и устранению их космического флота они тоже предоставляли роботам, но на самих планетах воевали фактически не использующими никакие технические средства бойцами. Это делало их неотличимыми от обычного гражданского населения и тяжело отслеживаемыми для всех автоматических систем обнаружения противника, выявляющих модули связи боевых дроидов, постоянно обменивающихся сигналами с управляющим модулем на планете или материнским кораблем на орбите». Один боец Асуров легкую уничтожал огромный военно-промышленный комплекс планеты, совершенно незамеченным проникая внутрь и без серьезного сопротивления уничтожая как роботизированный, так и живой обслуживающий персонал. Новый проект получил название «Башня». Предполагалось освоение духовных технологий Асуров, повышение характеристик бойцов через постепенное повышение силы выставляемых противников от этажа к этажу, вплоть до автоматических комплексов зачистки планет класса «Тифон» и «Тифон-2» который некоторым опытным бойцам Ассуров удавалось выводить из строя в одиночку. Работа началась, но первые испытуемые не демонстрировали хоть сколько значительных достижений во владении духовной энергией и ее эффективном использовании. И вообще отличались трусостью, малодушием из-за чего всячески избегали боев со стражами порталов, предпочитая жить обычной жизнью среди одичавших аборигенов. Тогда-то и была разработана философия пути бессмертия где адаптированная на новый лад концепция Суров о месте пребывания их великих предков в мифических землях небожителей, полубогов и богов, заиграла новыми красками. Были созданы виртуальные модели этих миров, введены соответствующие титулы, а также утверждены основные критерии выбора претендентов – разделение на ступени и ранги. Это дало новые интересные плоды – То, что не удавалось заставить делать силой, являясь частью культуры, распространяемой между аборигенами в качестве легенд из Казани, породило целое поколение небожителей. подняла планку достижений среди отработанных претендентов и включенных в их число аборигенов до нового уровня. Был определен высший предел самосовершенствования, который претенденты достигают за одну жизнь. Он был приравнен к первой ступени легендарного ранга, но все еще и близко не дотягивал до того, что демонстрировали в бою Ассуры – Для подстегивания конкуренции внушалась идея, что достижение вершины башни даст осуществление любого желания. Первыми претендентами были в основном чистокровные гальцы с небольшими примесями аборигенов. По результатам их достижений были выбраны определенные виды гибридов с предрасположенностью к развитию духовных способностей. Также были выявлены планеты с минимальной, низкой, средней, повышенной, высокой и очень высокой концентрацией особой жизненной энергии, которую поглощают и вырабатывают все живые существа, растения и даже мельчайшие микроорганизмы. Концентрация чистой ЦИ и ее отличающихся по характеристикам составляющих Ян и Инь определяла эффективность духовной культивации претендентов. Исходя из этого открытия, этажи башни были перетасованы в определенном порядке – Этажи с высокой концентрацией жизненной энергии были определены как первые этажи. Так, первый этаж башни планета Пандора обладал самой высокой концентрацией ци из всех, что приводило к появлению огромного числа магических зверей и накоплению ими собственных запасов духовной энергии в виде ядер духа. Иногда физически умершие создания продолжали существовать в виде фантомов или привязываться к своему умершему телу и парить, неся на себе такой костюмчик. Эксперименты с этим этажом породили толпы магической нежити, самые опасные из которых оказались сами духовно прокачавшиеся претенденты. Тут некоторые гибриды асуров показали себя с самой худшей стороны. Способность подчинять себе другие создания и создавать целые армии слуг привели к выходу эксперимента из-под контроля, и атаки этих полководцев на второй, третий и все остальные верхние этажи вплоть до девятого. Извращенное сознание нежити, стремление сменить истлевшую оболочку на более красивую, заставляло магическую нежить убивать и захватывать себе все новые и новые тела. Но и те со временем протухали, и вереница смертей не прекращалась. И чем дольше жили подобные существа, тем большим запасом концентрированной ци обладали к моменту гибели. Новые претенденты вступили в борьбу с созданиями проклятием нежити, заполонившим множество миров. Тогда в системе и башне возникли поощрительные титулы – Великий Экзорцист и Великий Экзорцист Жнецов, привязывающих к носителю орбитальный дрон-аннигилятор, атакующий цели героя с определенными духовными параметрами. Когда некроманское проклятие было подавлено, а планеты Пандора, ур шакт и Зикурат, выведены из числа первых этажей, из-за потенциальной опасности повторения подобной угрозы, о славных героях тех времен забыли. Правда, был короткий эпизод, когда о нежите вспомнили снова. В этом оказался виновен давно и бесполезно занимавший капсулу на видящем оправданный преступник Дориан Максимилиан Каспиан Черный. Долгое пребывание в капсуле гибернации, в плохо экранизируемой от звездной и реакторной радиации зоне для смертников, привело к быстрому износу его собственного тела. Поэтому исследовать башню он отправился сразу на второй этаж после процедуры переноса сознания в одаренного эльфа-полукровку. Сам Дориан воспринял этот факт как оскорбление его рода. Никто и предположить не мог, что из грязи для науки герой выберется в правители одного из локальных королевств, а потом возьмет и раскопает шахту-могильник, в котором обнаружится еще недобитая тварь Суур-Шакта, упырь кровопийца, способный распространять проклятие нежити. Одной такой твари хватило, чтобы расплодить тысячи новых некросозданий. Надо отдать должное Дориану, он сделал все возможное, чтобы подавить распространение угрозы в чудовищных масштабах, но без армии, дронов, охотников, экстренно привлеченных на второй этаж сразу с десятка других этажей, конечно, не обошлось. Нежить истребила всех магических зверей на трех соседних континентах, их население также уменьшилось на две трети. После этого этажи снова перетасовали, перемежая один этаж с высокой концентрацией ци этажом с низкой. Новый второй этаж башни, ранее являвшийся шестым, не имел и сотой доли концентрации первого. Поэтому путь бессмертия и культивации ЦИ через дыхательные практики на нем в принципе не имел смысла. Идеальная буферная зона для остановки нашествий магической нежити. Планета, которой видящий помог с терраформированием из-за своего пространственного положения, была включена в проект «Башня под четвертым номером». После введения в проект подготовительного виртуального этажа песочницы, ставшего теперь первым номером и позволившего значительно увеличить количество претендентов, она сместилась на пятое место. Занятые более глобальными вопросами, видящие не доглядели, как в этом бурно развивающемся мире, где неглупые правители выкупали обломки стражей порталов у проходящих через него героев, созрел собственный технологический прорыв, ставший фундаментом внешней экспансии и бунтарства. В кратчайшие сроки самобытными ракетными технологиями были сбиты орбитальные дроиды-наблюдатели и дроиды-аннигиляторы, которыми видящие держали в страхе правителей подконтрольных колоний и устраняли неугодных. Пятый этаж стал закрытым для видящих. Окрыленные успехом военные новой звездной империи проделали тот же трюк с шестым, седьмым, восьмым и девятым этажом. Также стремительно их военный успех развивался и до третьего этажа башни, но захлебнулся на втором, где вовремя среагировавшие хозяева разгромили всю технику массированным ударом, как только она появилась из портала. Началась затяжная война, окончившаяся расколом в рядах бунтовщиков. Многие из них отделились от центра, организовав свое правительство на девятом и третьем этаже. По прошествии пары сотен лет, они даже не знали, что колония пятого этажа была полностью уничтожена, по руинам городов бесцельно бродили остатки боевых дроидов, доставляющие проблемы героям. Но самих живых жителей там не осталось. Осколок восставшей Звездной империи на четвертом этаже был превращен в колонию-тюрьму, поселок шахтеров, выполняющих для видящих самую грязную работу, поставку руд металлов и прочих полезных ископаемых. Глава управления горнодобывающего комплекса собрался с подчиненными на экстренное закрытое сверхсекретное совещание. По последним данным, с разгрузочного конвейера роботы-погрузчики ушли в режим сохранения энергии и не отвечали на подвоз новых грузов. Более того, сеть военных спутников, установленной на орбите планеты хозяевами с видящего уже как три часа перестала уничтожать выезжающую за установленные границы технику. Разумеется, никто в здравом уме не станет рисковать дорогостоящим и ценным оборудованием. За границу барьера, опять же, в качестве очередной проверки, отправляли всякий отработавший и наполовину разобранный на запчасти неликвид. Нередко в качестве двигателя очередного провокатора выступал осужденный насмерть, заключенный или безнадежно больной трудяга, выносивший пустотелый бумажный макет Харвестера вручную, чтобы посмертно помочь родным. Если повезет и удастся избежать смерти от убийственной атаки орбитального аннигилятора, то заключенному давали свободу, хотя подобные чудеса являлись большой редкостью. Пожалуй, самым явным признаком серьезного нарушения отлаженной работы вражеской системы являлся затор на грузовом перевалочном пункте. Роботы-видичих забирали добытые в шахтах колонии ископаемые круглые сутки. А сейчас работа конвейера резко застопорилась. Роботы перестали выполнять свои функции, назревал коллапс. Однако это не означало, что на стороне колонии кто-то имел право остановить работы. Они обязаны выполнять дневную норму, пока все не прояснится, чтобы получить груз с продуктами питания. Грузовой транспорт с рудой начал выстраиваться в длинную вереницу перед пунктами перевалки, ожидая разгрузки. Видящие крепко держали обитателей колонии за горло, не позволяя технологически развиваться. Обогащать и выплавлять из руды металлы также не позволялось. Вообще развивать производство, строить и собственные заводы, технику и как-то усовершенствовать существующие механизмы запрещалось под страхом смертной казни. Колония этой планеты жила по строгому графику, нарушение которого каралось жестоко и бескомпромиссно. Единственное, кто делал, что хотел, это любимчики видящих, пришельцы из других миров, которых спутники-убийцы и наземные боевые дроиды просто игнорировали». Не поднимавшие головы в тяжелых трудовых буднях аборигены очень завидовали им и всегда хотели получить их свободу действий. Ведь некогда свободная от жестоких хозяев колония не была одним сплошным шахтерским поселком, а ее обитатели имели право сами выбирать, чем заниматься в жизни. Об этом уже мало кто помнил, но легенда о свободе все еще передавалась уста в уста от родителей детям. Другое будущее несчастные обитатели шахты тюрьмы желали своим детям. Но восстать против тотального превосходства небесных хозяев не было ни сил, ни средств. И вот долгожданный день настал. Границы, очерчивающие дороги между серыми жилыми кварталами и горнодобывающим комплексом, пали. Спутники не среагировали ни на первую, ни на вторую, а также все последовавшие провокации. Затор на перевалочном пункте привел к критическому простою. Впервые за последние 60 лет правительство объявило об остановке добычи и отгрузки руды по всему комплексу. Было объявлено о трех часах отдыха, которые работникам самых удаленных шахт пришлось провести прямо по месту работы. Ведь добираться назад в случае резкого рабочего графика было дольше. Все ждали реакции видящих, их ответа, их экстренного вмешательства в работу системы, но ничего не происходило. Тревожная неопределенность толкает людей на отчаянные действия. В этот раз в голове не самого умного человека с доступом к информации, озвученной в управлении, родилась идея массового побега. «Побега туда, где можно дышать свободно, где небо голубее, трава зеленее, а значит подальше от проклятых тиранов. Раз все добытое в шахтах отправляется в новый северный портал, то бежать нужно в южный, причем неважно, в старый или новый», – рассудил Публий, хитростью и обманом доверчивых товарищей, выбившиеся представлять интересы шахтеров в управлении. «Все пути для побега хороши». «Товарищи, сослуживцы, друзья! Какой портал из южных вам ближе, туда и уходите!» Подстрекал Публий по доступному ему каналу внутренней связи. Сначала робко, а потом все громче и настойчивей. публи призывал к гражданскому неповиновению и побегу на любых доступных транспортных средствах. Другие люди в управлении призывали граждан к терпению и благоразумию. публи на волне экстраординарных событий не без доли правоты заявлял, что все из верхушки управления сидят на чемоданах, готовые в любой момент уйти в бегство всем составом сами. Спусковым механизмом стало сообщение об уходе гостивших в поселении героев Северный портал на так называемый пятый этаж. Если любимчики, герои свободно нарушают правила башни, покидая этаж, не сражаясь с охраной, то и остальным ничего не будет. К шестому часу простоя после объявления третьего трехчасового перерыва, бегство с места работы и нарушение границ, всегда отмечавшиеся звуком сирены приняли лавинообразный характер о чем, на погрузчике, в кузове грузовика или пешком, люди бежали к заветной свободе. Наблюдая, как пропаганда публия сильно повлияла на работников колонии, что означало неминуемое наказание для верхушки в случае восстановления работы систем, члены управления решились последовать за остальными. К южным порталам рвануло три скоростных внедорожника, забитые до отвала нажитым добром и ближайшими членами их семейства. Большинство беглецов отправилось к старому порталу, что было обусловлено не только его близостью, но и верой в то, что раз там более не ходят герои, то этот мир менее подвержен власти видящих. Это заблуждение спровоцировало массовое падение людей с неба, как его назвали в сети случайные свидетели, прилегавших к порталу районов. На столе в центре моей новой каюты стояли все самые редкие и дорогие угощения, которые только можно было найти на борту военного корабля третьего региона. Повар постарался на славу. Возможно, ради этого даже кого-то гоняли на материк, но под специальными герметичными крышками, сохраняющими свежесть и теплоту блюд, лежали очищенные, свежесваренные креветки с зеленью, три вида жареной вареной и тушеной рыбы, свежие ломтики рисового хлеба и три вида фруктов, включая вкуснейшую курагу и абрикос. После жизни в Латоре и империи тан меня подобным не удивить, но для этого скудного мира разнообразие было просто королевским». А после года пребывания в коме, где тело получало питание лишь через вену, а внутрь пищеварительной системы попадал в лучшем случае физраствор, запах и вкус принесенных блюд и вовсе был сказочным. Хотелось съесть все и сразу, но я знал, что есть надо по чуть-чуть, тщательно пережевывая каждый кусочек. Долгий перерыв в нормальном питании создаст известные проблемы с пищеварением, надо быть осторожней и сдержаней Чтобы не сорваться и не сожрать все принесенное, нужно было себя чем-то занять. Если подумать... Я впервые оказался полностью свободен с момента пробуждения в институте. За дверью каюты стоял охранник, но он лишь дублировал дежурящую там же прислугу, если мои желания коснутся небытовых вопросов, а мне нужно будет обратиться к капитану или главе местному начальству по любому поводу. А так я был полностью свободен, и первое, что я сделал, это воспользовался своим планшетом из рюкзака. Мама дорогая, что за новости в сети? Люди падают с неба, и сотни фото на разных новостных порталах, На фото реально картинки падающих десятками вниз людей с выражением крайнего ужаса на лицах. На одном из снимков я заметил точку портала, являвшуюся источником потока несчастных. Что у них там на четвертом этаже происходит? Зачем они бездумно кидаются в портал, если знают, что по эту сторону верная смерть? Схватившись за ноющее сердце, подумал я. На самом деле, произойти могло что угодно. Стихийное бедствие, война, причин для потока беженцев очень много». Наверняка они просто не знали, что тут нет прохода. Были не осведомлены. А как же страж с той стороны? Если его уничтожили герои, или он отсутствовал со времени последнего рейда, то тогда свободный доступ к опасному порталу можно объяснить. Жаль, но, скорее всего, помочь несчастным ничем нельзя. Разве что сетями, растянутыми между несколькими вертолетами, их ловить. Взглянув на дату события, я понял, что это уже не самая свежая, хоть все еще бурно обсуждаемая новость. Падение и смерть тысяч людей – уже свершившийся факт. Сейчас уже никто не падает. Это явление было обнаружено на севере первого региона утром и завершилось в обед. Правительство региона пока не делает никаких официальных заявлений. Сравнив в уме время моего резкого возвращения в тело и этого жуткого события, я сделал вывод, что это может как-то связано. Происходило что-то серьезное, масштабное, значительное для башни в целом. У меня в голове даже проскользнула догадка, а не вызвано ли это с моей попыткой разрушить печать Стены Богов. Если я разрушил важный объект в основании башни, это ведь могло потрясти и все связанные с ним верхние этажи. Переключившись с новостей о падающих людях, я стал искать информацию о Звездной Империи. Кроме фильмов, книг, комиксов и художественной литературы ничего. Так это оказывается секретная информация. Я как-то раньше не задумывался о происхождении цивилизации на нашей планете. Мне все казалось логичным, и теории развития из примитивных общинно-родовых племен, и вариант с космическим заселением, но сейчас мне прямо сказали, что мы сырьевая колония какой-то другой галактической цивилизации. Цепочка порталов соединяет несколько колоний, а пятый этаж наши прародители. Как-то так. Хотя, возможно, они захватчики, а прародителями были прошедшие здесь ранее герои, осевшие здесь на постоянной основе. Возможно, была война двух цивилизаций и победили захватчики, поэтому правду о том, как это происходило, мы уже никогда не узнаем. Хотя почему тогда повсеместно не объявили нас частью этой империи, непонятно. Разве что наши захватчики сами не хотят иметь с ней ничего общего. После неудачных попыток найти в сети информацию о Звездной Империи, я ввел в строку поиска словосочетания «Высший Архонт». Это оказалось очень древнее для нашей официальной истории обозначение титула правителя. Ладно, предположим. Ввел «Видящий», «Башня видящих», «Путь бессмертия», «Дао», «Даосы», «Духовные сокровища». И тут мне выпал скромный сайт, где продавали всякие древние артефакты. А среди них я увидел жемчужины духа, которые, если верить Мошеню или Мансюэ, дольше 12 лет не хранились. А самым удивительным были семена цветка, поглощающего землю и небеса. Я чуть не подпрыгнул на месте. Внешне они были неотличимы от тех, что я видел в Империи Тан. Их цена на сайте не указывалась. Цена договорная, а рядом указан контактный номер коммуникатора. Я думал сразу позвонить, но перед этим решил проверить свой баланс. Вытряхнул содержимое рюкзака на кровать. Нашел свой коммуникатор, а он разряжен. А зарядку к нему никто из модуля не забрал. Пришлось попросить прислугу принести мне нужный девайс. Включив его заряжаться, я сразу прошел проверку сканером зрачка и отпечатка пальца. И проверил состояние своего счета в седьмом регионе. От продажи партии Мефрила, Старику, Гефесту, после оплаты долгов и отправки подарка отцу осталось всего две тысячи. Не густо. Я подключил к коллектору и сети свой шлем и консоль. Благо распознав меня тестом ДНК, программа работы с аукционами сферы от корпорации Realtek не потребовала ввода какого-то пароля, что на самом деле меня очень огорчило. Пока я был в коме, таким образом, любой мог воспользоваться моим шлемом, подключившись извне специальным оборудованием, но когда программа загрузилась и я получил доступ к электронному кошельку, моя челюсть невольно отвисла. Там висело 4,5 миллиона кредитов. Все мои лоты были давным-давно выкуплены. Сумма последней операции была более 11 месяцев. Никто в службе безопасности седьмого региона не догадался нацепить на меня шлем и снять эти деньги. Не верю. Что-то явно не клеилось. Неужели пожалели парня в коме? Но то вряд ли. Или думали это провернуть, когда я приду в себя и вернусь к ним в руки из закрытого института. А я прямо перед носом свалил в другое место. Ха-ха-ха, вот умора. Тогда понятно, почему у Ольги Дмитриевны рожа была кислой. Ничего с меня поиметь не получилось. Наверняка она собиралась как минимум деньги Гефеста с меня стребовать. Не вышло. Уверенный в своей платежеспособности, я набрал номер, указанный на сайте. На экране появился средних лет китаец. Через автоматический переводчик я объяснил причину звонка. Мужчина начал хмуриться и объяснил, что товары на сайте принадлежат его деду, но тот очень стар, уже ничего не слышит. Добиться от него нормального ответа по поводу продаваемых им духовных сокровищ – большая проблема. А сейчас его дед еще и болеет, и плохо себя чувствует, так что мне придется подождать, пока он выздоровеет, и только потом этот горе-помощник соизволит расспросить деда о ценах семян и мне что-то продать». Я изо всех сил старался не показывать, как меня бесят такие заторможенные и пришибленные люди. И сказал, что несмотря на свой юный возраст, неплохо разбираюсь в ценах на некоторые духовные сокровища. Если предложенная мной цена не устроит владельца, то у него точно никто дороже не купит. А раз его дедушка болеет и ему нужны уход и лекарства, то из уважения к внуку я готов даже накинуть 30% сверху. И эти 30% от продажи этот тормоз сможет смело оставить себе. Мой ход сработал. Мужчина понял с третьего раза, что это прекрасная возможность заработать и ему. Теперь пришлось хорошенько подумать, чтобы не прогадать с ценой. «Я отдам вам за коробочку с семенами цветка 10 тысяч кредитов. Даже примерно не представляя порядок цифр, предложил я». Глаза мужчины полезли на лоб, и я понял, что сильно переплатил. Мог бы сказать пять или даже две тысячи, и все равно угодил его аппетитом. Китаец тут же начал суетиться, бегать и выискивать среди горы хлама в лавке деда «Мой заказ» все еще оставаясь со мной на связи. В итоге он нашел запрашиваемый мной товар, и чтобы убедиться, что я заказываю именно это, открыл коробочку и поднес ее прямо к камере своего коммуникатора. Я нервно сглотнул. В коробке лежало не два, как на фото лота, а сразу четыре бесценных в империи тан-семени. Теперь нужно было придумать, как доставить мой заказ на корабль. Лучше всего было отправить людей прямо к этому тормозу. Я попросил мужчину сказать, где я смогу получить свой товар. Все еще пребывая в восторге от услышанной цифры, он сказал, что живет недалеко от границы с седьмым регионом, буквально в десяти километрах от порта. «Я решил действовать наверняка, сразу оплатил мужчине заказ, чем вызвал новую волну восторга и сказал ему ждать гостей, а сам вызвал к себе охранника и передал ему номер коммуникатора-продавца, название и фото товара. Сказал, что все уже оплачено и попросил доставить это в мой номер в кратчайшие сроки. Охранник быстро ушел, а вернулся лишь поздним утром следующего дня». Но почему-то сразу с тремя разными коробочками, внутри которых были точно такие семена, что я заказывал. Уж не знаю, что там устроили в лавке деда-торгаша пришедшие к нему люди, но с перепугу его внук решил отдать им все семена, хранившиеся в закромах деда. Или семена были качественной подделкой, или не стоили ничего, или я за 10 тысяч кредитов стал обладателем сразу 12 семян редчайшего духовного сокровища. Что являлось истиной, можно будет узнать, когда в моих руках окажется первая жемчужина духа одного из легендарных магических зверей. Конечно, можно было попытаться сожрать любое ядро духа без использования семян цветка, но если мне не изменяет память, использовать жемчужины духа легендарного зверя в чистом виде было смертельно опасно. Уровень донора намного выше уровня моей текущей закалки тела, а посмотреть мой текущий уровень сосуда души было негде». Рисковать впасть в безумие, просто пихая в рот первое попавшееся в руки духовное сокровище, не самая лучшая идея. Тем более Мошень говорил, что надо стараться соответствовать культивации уровню ядра, чтобы все прошло гладко. Добытые семечки могли сгладить эту проблему. В пещере испытаний песочницы я очень рискнул, поглощая легендарные жемчужины, но там я точно видел, что мой сосуд души тоже имеет легендарную структуру. Хоть и оказался совершенно пуст, А сейчас у меня опять дряхлое тело, да еще и после годовой комы, и оно может не выдержать 20 перестроек за раз. Нельзя так рисковать. Лучше поостеречься. После получения семян я сказал охраннику, чтобы напомнили высшему архонту, что я жду свои ядра, но не успел он уйти, чтобы передать мое напоминание, как Ташики Шикамото сам явился в мою каюту. Он использовал переводчик на запястье и сказал длинную фразу, что договорился о встрече с коллегами, но мне все же придется проехаться на собрание высших архонтов с ним. Недоверчивые товарищи не желают слушать Ташики, как посредника, без личной встречи с богом-разрушителем. Он извинился и сказал, что поступил бы на их месте точно так же. Тем более на мое внезапное появление наложилось массовое самоубийство обитателей четвертого этажа. Лит-сын, высший архонт первого региона, утверждает, что смог спасти и допросить нескольких пришельцев. Теперь он хочет устроить нам встречу для подтверждения или опровержения некоторых громких заявлений пришельцев. Антиграф уже ожидал у корабля. Одежду для встречи в нескольких вариантах на выбор занесла в номер многочисленная, сопровождавшая высокого гостя-прислуга. На мое напоминание о жемчужинах духа шикомото с готовностью достал из внутреннего кармана своего наряда дорого выглядящий металлический футляр-цилиндр 10 см в длину и 3,5 в диаметре. Он вручил мне его, удерживая сразу двумя руками, и пристально наблюдал за моей последующей реакцией. Я открыл футляр и увидел три 3-сантиметровых в диаметре черных глянцевых сферы точно такие, как были у главы клана алхимиков в Сайпане. — Это ядра легендарных бескрылых земляных драконов? — спросил я. — Вам виднее. Я не знаю, как называются те или иные монстры, которых хозяева башни выставляли охранять свои порталы. — Ну как, вас порадовал мой дар, господин Алекс? — Более чем благодарю, — кивком подтвердил я. — Господин Алекс, тогда я могу попросить вас о небольшой помощи несчастным жителям третьего региона. — Говорите. Плавучие платформы пояса нового Токио постоянно подвергаются атакам пиратов, столкновениям с коварными подводными минами, а также мощными океанскими штормами. От этих несчастий гибнут многие невинные люди. Какой помощи вы ждете от меня? Я давно хочу дать гражданам своего региона твердую почву под ногами. Вы хотите переселить их на второй этаж? Все верно. Нужна ваша поддержка в этом вопросе на собрании. Могу ли я на нее рассчитывать, господин Алекс? Я ненадолго призадумался. С одной стороны, здравое и вполне разумное решение, но хрупкий мир магического средневековья, который царит там сейчас, мгновенно рухнет под натиском технически развитой цивилизации. И японцы будут лишь первыми, кто ворвется туда. Следом обязательно полезут китайцы и американцы. А всего желающих переселиться, если такая возможность представится, будет под полтора миллиарда. У латоры и четырех империй не шанса выжить с такими многочисленными и сильными соседями. «Почему-то мне совсем не хотелось видеть орды китайцев и японцев, да и своих соотечественников в этом сказочном мире, но напрямую сказать об этом Верховному Архонту я, конечно, не мог. Пришлось выкручиваться, и я сказал, что поддержу его инициативу, но при условии, что это не будет массовая миграция населения. Максимум треть от жителей третьего региона, а первый и второй вообще обойдутся». Услышав мои слова, парень пришел в нескрываемый восторг. «Благодарю за оказанную честь». Я счастлив, что вы отдаете нам эксклюзивное право на освоение территории второго этажа. А насчет массовости переселения не беспокойтесь. Вместимость имеющихся у меня в распоряжении глубоководных аппаратов физически не позволяет переправлять большое количество людей через портал в сутки. Максимум 10-20. А чтобы переправить таким образом треть от 100 миллионов жителей нового Токио, потребуется сотни, если не тысячи лет. Я выбрал наряд для встречи. Так как парень был одет в черно-коричневое кимоно, Я выбрал белый классический костюм и белую сорочку без галстука. Даже не знаю, почему предпочел именно такое сочетание. Наверное, потому что черный, темно-синий и серый цвета костюмов выглядели не так ярко и светло. Выяснив, что я еще не завтракал, Шакамото терпеливо дождался окончания моей трапезы и пригласил меня пройти на его личный транспорт. Оглянувшись, я побоялся оставлять футляр с жемчужинами и коробочки с семенами в каюте. Пересыпав все семена цветка в одну в самую симпатичную и вместительную коробочку, я разложил эти бесценные духовные сокровища по разным карманам пиджака и направился вслед за высшим архонтом.